Глава тринадцатая ковалькада из восьми всадников уже пять дней пробиралась через Барнийский лес. Дорога, по которой вначале можно было свободно проехать на телеге, превратилась в неширокую тропу. Последнюю деревеньку, притулившуюся на лесной прогалине, всадники проехали еще три дня назад. Один из двух солдат, ехавший впереди дозором, Вернулся к основному отряду. «Ваше высочество, впереди, чуть в стороне ручей. Можно сделать привал, если прикажете». Принц Лекс повернулся к капитану. «Фрон, думаю, пора передохнуть». В интонации принца больше прозвучал вопрос, чем приказ. Лекс понимал, что начальник его охраны, бывалый воин, лучше разбирается в таких делах. «Скелл!» «От ручья еще шагов на триста вперед, осмотрите все», — приказал капитан-солдату и, обращаясь уже к принцу. «День все равно к концу идет. Думаю, можно будет расседлать коней. Тут и переночуем». Всадники доехали до места, указанного скеллом, слезли с коней и, углубившись в лес буквально на десяток шагов, действительно увидели прозрачный ключ. Как скеллу удалось его обнаружить, никто удивляться не стал». Тот всю тракскую войну провел в разведке. «Ночевать здесь будем», — объявил солдатам фрон. Двое из них сразу же пошли собирать валежник для костра, а один принялся расседлывать лошадей, протирать их и опутывать им передние ноги. Вернувшиеся с передового дозора доложили капитана, что все в порядке, и присоединились к уходу за лошадьми. По слаженности команды чувствовался их большой опыт совместной службы. Эта пятерка солдат во главе со своим капитаном Фроном являлась охраной наследного принца, теперь уже бывшего наследного принца Лекса Венора. Отобранные четыре года назад из ветеранов, прошедших не одну военную кампанию, они часто сопровождали принца в его поездках по винору. Лекс никогда не смотрел на солдат, как на дерьмо. Был достаточно общительным, некапризным и щедрым, чем заслужил уважение своей охраны. Называть себя Ваше Величество принц им запретил. Все же он не был коронован. Но эти люди считали семнадцатилетнего Лекса своим королем и имели для этого все основания. Он был старшим сыном убитого короля Леонида Винора. Вот только между лексом и короной уютно расположился его родной дядюшка Ней-герцог под халим, лжец-интриган и, принц был совершенно в этом уверен, теперь еще и братоубийца. Костер развели между двух поросших мхом валунов. Кто-то из солдат вбил две рогатки и повесил над костром два котелка с водой. Один побольше для каши, второй для чая. «Мы не заблудились?» — задал капитану вопрос Доротий, бывший королевский, а ныне беглый маг. Этот вопрос мучил временами и принца, но он старался не показывать своего беспокойства. «Для Скелла и Альвара Барнийский лес как родной дом. Они выросли в этих местах», — успокоил Фрун. «Если они говорят, что еще три дня и выйдем к Ирмению, значит, так и есть». Маг зябко передернул плечами и плотнее укутался в плащ. Доратьй путешествие переносил тяжелее всех. Ему уже исполнилось семьдесят четыре года, и хотя для магов это была совсем не старость, он быстро уставал. Сейчас, в первую половину осени, погода стояла по-летнему теплая, но вечерами температура все же падала до осенней, и маг был единственным человеком в отряде, кто начинал мерзнуть. Горячая пища, чай и две бутылки синезийского вина, которые принц с молчаливого согласия капитан разрешил распить, подняли всем настроение. «Альвар, мы в Бурелом не упремся?» Больше для Лекса и Доротия, чем для себя, спросил Фрон. «Не, еще лик-тридцать по тропкам попетляем, а там выйдем на старую немейскую дорогу» и по ней уж как по Королевскому бульвару поскачем. «Там, кстати, деревни встречаются», — вступил в разговор Скелл. «Трактиров-то давно нет. Закрылись, раз почти никто не ездит теперь. Но еду и в деревнях можно купить». Бежать из столицы пришлось в спешке, поэтому многого не успели взять. Деньги, впрочем, ни принц, ни маг прихватить не забыли. Вот только все придорожные трактиры и деревни пришлось объезжать. Люди Нея их наверняка ловили, не нужно было оставлять им след Скорее всего, все ждали, что Лекс побежит в Тарк, к своему будущему тестю Плавию II, у которого мог бы попросить военной помощи Вот только Лекс выбрал другой путь Во-первых, он не собирался приводить в свое королевство интервентов Ведь тогда, чтобы получить на свою голову корону, пришлось бы мечами исконных врагов королевства перебить свою собственную регулярную армию. К тому же основой Таркской армии были полки из наемного сброда, после которого подвергшиеся нашествию территории превращались в сожранные саранчой поля. Планируемый брак Лекса с младшей Таркской принцессой Валией Мало что мог изменить в этой старинной вражде двух королевств. Даже то, что многие аристократические рода Винора и Тарска находились друг с другом в родстве, не мешало их воинам. Во-вторых, у любезного дядюшки Нея есть не только сторонники. Противников у него не меньше, правда, все недоброжелатели герцога де Винора В последние годы лишились своих постов и были отстранены от принятия решений Спасибо папеньке Лекса, который доверил управление королевством брату Но среди этих людей есть и весьма могущественные Выехав из Фистала в направлении Тарка, отряд принца, проскакав десяток лиг Свернул в Барнийский лес и повернул к реке Ирмень В правобережной части королевства находились два пехотных полка командиров которых Ней не смог отстранить и которые, по уверениям даратия поддержат Лекса. Кроме того, маг ручался за верность старшему принцу гарнизона крепости Наров и достаточно большого количества аристократов Венора. Если еще удастся заручиться поддержкой Немеи, второго по величине города-королевства и правобережных городов, то у Лекса будет что предъявить на съезде владетелей Снаружи будешь кого-нибудь выставлять? спросил Маккуфрона. Да, думаю, нужно на всякий случай. Тогда назначай. Я поставлю охранку и буду спать. Устал. Неудобством охранного заклинания являлась его неразборчивость. Любой, кто пересекал его границу, неважно снаружи или изнутри охраняемого периметра, получал удар. Охранное заклинание Доратья уничтожало пересекшего черту человека или животное с массой не меньше человеческой воспламенением. Выставлять пост вне периметра вынуждала одноразовость срабатывания. Зато у бывшего королевского мага был такой большой резерв, что напитанное им заклинание охватывало окружность радиусом почти в сто шагов. По идее, такого расстояния должно было хватить на то, чтобы, если кто-нибудь попытается проникнуть, можно было организовать отпор. Но лучше было подстраховаться дополнительной внешней охраной, в качестве которой фронт определил двоих солдат. Лежанки обустроили из лапника, бросив поверх плащи и конские попоны. Для принца имелось еще и одеяло из грубой шерсти, но он, как и в прошлые разы, отдал его магу. Поднялись рано, позавтракали разогретой вчерашней кашей с солониной и отправились дальше. Порядок движения не изменяли. Впереди в двух сотнях шагов сквел и Альвар, затем капитан с магом, затем принц, затем трое остальных. Старались не шуметь и не разговаривать. В середине следующего дня вышли к совсем небольшой, всего с десяток домов деревни. Остановились и пока Альвар с одним из солдат, переодевшись в охотников, ходили в деревню за продуктами, для чего пришлось выгребать со всех медь, у принца и мага с собой было только золото, перекусили остатками солонины и сухарями. Это все, о чем удалось разжиться, вернувшись через пару склянок солдаты, доложили о результатах посещения деревни. Купили, правда, немного. Треть мешка овощей, свеклы и репы, небольшой кулек крупы, два окорока и три копченых утиных тушки. Соли не продали, сами испытывают недостаток. Ну, до завтра к вечеру еще одна деревня будет, там еще подкупим. Капитан, согласно кивнув, спросил. Новости есть какие-то? Новостей нет никаких глушь. Кажется, они даже о смерти короля не знают. Впрочем, напрямую мы об этом не спрашивали. Как и было обещано, к реке они вышли через три дня. По пути заезжали за продуктами еще в одну деревню. В этой деревне, хоть она и находилась, на тракте, который давно был заброшен, уже знали о событиях в столице, сказывалась относительная близость к Немее. Накануне тут проезжал отряд из двух десятков конных воинов. Кто это были такие, деревенские не знали. А гадать, враги это, посланные по их душе, или, может, кто из союзников, было бессмысленно. От того места, где они вышли к Ирменю, до Немеи, по словам Скелла, было не больше пятнадцати лик, пара склянок езды, неспешной рысью, но решили сильно не торопиться. «Фронт!» «Я думаю, что нужно кому-нибудь сначала съездить в город, узнать обстановку», — обратился к капитану Мак. «У меня там есть старый еще с университета друг. Он был главным городским магом, но года уж четыре как отошел от дел. Не думаю, что на его посетителей кто-нибудь обратит внимание». «А может, нам уже пора перестать скрываться?» — спросил Лекс. Он с самого начала побега во всем положился на мнение мага. Но во время пути иногда его посещали мысли, что стоило бы попытаться начать борьбу сразу в столице, особенно когда они узнали на выезде из Фестала, что гвардейский полк, несший службу в столице, отказался подчиняться дядюшке. Впрочем, сейчас уже поздно было гадать, правильно или неправильно он поступил. доратий отрицательно мотнул головой. «Вас ведь здесь не один раз видели. Многие узнают». «Да и магистры, уверен, будут ждать до последнего, чья возьмет. Значит, на помощь городской страже рассчитывать не приходится. А гарнизон из четвертого пехотного подчиняется наместнику Граву. Напомнить, кто в фистале был его собутыльником?» «Не нужно», — Лекс хорошо знал, что граф свои наместнические полномочия заслужил за обеденным столом герцога Нея. «Варин, готовься. Завтра поедешь со мной в город», — сказал капитан одному из солдат. «Выйдем до рассвета, чтобы быть сразу к открытию ворот». К вечеру следующего дня капитан вернулся вместе с Шоленом, таким же возрастным магом, как и его приятель Доратий. Варина, самого молодого из своих солдат, фронт оставил в городской гостинице, дав наказ продолжать собирать слухи и толки. Встреча магов мало походила навстречу двух старых приятелей. Видимо, возраст сказался на их эмоциональном восприятии. Они лишь кратко обнялись, как только Шолен слез с лошади, похоже, такой же старый как и он сам. В отличие от низкорослого и полного Доротия, его приятель был худощав и ростом чуть выше среднего. «Ваше Величество!» — поклонился Лексу Шолен — сразу этим обращением обозначив, кого он считает настоящим королем Венора. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Приветствую!» — вежливо кивнул Лекс. «Прошу вас, давайте все же дождемся моей коронации, а пока все же... Высочество!» «Как вам будет угодно!» — склонил голову немейский маг. «Я вижу, мой друг защитил вас магическим щитом!» Дорати похлопал Шолена по плечу и объяснил. «Пока выбирались из столицы, посчитал, что возможная атака на его высочество магией представляет большую опасность. От мечей и стрел как-то могли защитить и люди капитана. А потом уже менять магический щит на динамический не было возможности. Ну, сам понимаешь». Шолен утвердительно кивнул. «Он знал, что создание заклинаний щитов требует большого количества магической энергии» если бы Доратий заменил один щит на другой, то почти на двое суток его резерв стал бы пустым, как барабан. И это при том, что размер и скорость восстановления у Доратия один из самых больших в виноре А ведь в пути королевскому магу наверняка надо было постоянно использовать заклинание «Поиск жизни», чтобы не быть застигнутыми врасплох организованной засадой. «Теперь все же нужно сменить», — посоветовал Шоленн. «От здешних слабосильников мы с тобой как-нибудь прикроем, а вот от арбалетной стрелы на городских улицах уберечься будет сложнее. Я тоже так думаю. Перед сном так и сделаю, а ты, если что, прикроешь. Если вы закончили обсуждать мою защиту, то, может, уважаемый Шолен расскажет, что происходит в Немее и вообще в королевстве?» — спросил принц. «А то мы тут почти на декаду выпали из жизни». Ожидаемо, рассказ Шолена ничего особо нового не добавил. Понятно, что все королевство стояло на ушах, гонцы короны и владетелей гоняли из замка в замок, из города в город. Однозначную поддержку объявившему себя регентом герцогу Нею Ревенору Кроме правительства, сформированного еще при прежнем короле и полностью подмятого под себя герцогом, бывших в его подчинении четырех кавалерийских полков и ряда аристократов восточной части королевства, больше никто не оказал. Но и в бой никто не рвался. Сторонники наследного принца Лекса, если откровенно об этом говорить, были больше противниками герцога Нея, чем убежденными почитателями традиций. Многие уверены, что странная смерть короля и гибель его убийцы до допроса явно указывали на Нея, как на организатора этого переворота. Вот только доказательств никаких нет. К тому же говорить о полной неправоте герцога в вопросе наследника тоже нельзя. Тут играли роль обстоятельства, известные всему винору После разгрома устроенного наемной армией Тарско-Ходонской империи И не прекращающейся в империи гражданской войны, все советники тогда еще молодого короля Леонида Винора стали уговаривать его отказаться от брака с Ходонской принцессой. Не столько по политическим, сколько по личным разгульным соображениям Леонид с радостью согласился со своими советниками и пустился во все тяжкие начиная с молодых дворцовых рабынь и заканчивая зрелыми придворными дамами. Очень многие побывали в постели молодого и любвеобильного короля. Королевский двор стал все больше напоминать вертеп, и так продолжалось довольно долго. Но то ли король со временем остепенился, то ли пришло его время для настоящей любви, но однажды в его спальне оказалась молодая, веселая и умная девица, Графская дочь милия Регловен оказалась, чтобы остаться там единственной посетительницей. Два года Леонид проводил ночи только с ней. Весь двор даже устал ждать, когда же король наконец-то отставит обнаглевшую выскочку. И дождались. Не слушая в этот раз никаких советов и пригрозив целому ряду непонятливых советников казнью, Леонид женился на Мелии Регловин, ставшей королевой Мелии Венор. А через шесть месяцев она родила королю сына, которого назвали Лексом. И в праве которого на наследие трона никогда и никто не сомневался. Лекс был сыном короля и королевы. Вот только в старом замшелом законе о престолонаследии была записана фраза, что наследником является старший ребенок из монаршей семьи зачатый в законном браке. Одно только слово, а каким важным оно могло оказаться. С одной стороны, всем было понятно, что герцогу не нужно выискивать особых доказательств. Достаточно было сопоставить дату свадьбы и дату рождения Лекса, А с другой стороны, всем понятна абсурдность лишения родного старшего сына королевской четы права на трон. Веское слово могла бы тут сказать королева, но она умерла при родах второго ребенка, оставив своего мужа скорбеть о ней, снова пустившись в загулы, приведшими к столь бесславному и преждевременному концу». Уделяй король хотя бы немного времени делам королевства, вряд ли у кого-то получилось бы так легко с ним расправиться. Решить спорный вопрос престола наследия мог только совет владетелей, собрание всех владельцев маноров, которое регент назначил на начало шестой декады зимнего квартала. Вот только никто не гарантировал, что регент или принц Лекс доживут до совета». «Я бы предложил вам, ваше высочество, пока не объявляться в Немее. Про наместника вы уже в курсе, а магистрат предпочтет остаться в стороне», — заключил Шолен. «Завтра, во второй половине дня, на северных воротах дежурит мой знакомый сержант, сторонник вашего высочества. Мы проедем в город, договоримся с каким-нибудь купеческим кораблем и переправимся на правый берег» и оставим дядюшке второй по значимости город Венора, так же, как недавно оставили ему и первый, — саркастически произнес принц. — Но зачем вы так, ваше высочество? — поддержал своего приятеля Дороти. — Ничего мы не оставляем. Главное — обеспечить вашу безопасность и собрать сторонников, а там посмотрим, кто кому чего оставил. Алекс хоть и злился, но не мог не признать правоту слов своих соратников. «Значит, бежим дальше?» Шолен покачал головой и ободряюще улыбнулся принцу. «Далеко бежать не придется. Сразу за рекой находится баронство Гринг, его владелец Немур, наш с Доратьем старый боевой товарищ, и верный солдат короля Леонида. Там мы и остановимся, вышлем гонцов в Сольт, Конерк, Наров». И другие города правобережья Подтянем к сольту пехотные полки Реастонга и Улиса Соберем верных вам владителей И тогда можете предложить герцогу самому убиться А если он решит воевать Значит, будем воевать Лекс еще какое-то время пребывал в раздумьях Затем, посмотрев на обоих магов, капитана и делающих вид Словно ничего не слышат солдат, и кивнул «Хорошо» Едем в «Гринг».